Дом. Здесь было хорошо, безопасно, привычно и уютно. Автоуборщики трудились. Ни пыли, ни грязи. Конечно, апартаменты пахнут, как нежилые. Чистотой и отсутствием человека. Зато каждая вещь на своем месте. Достаточно щелкнуть пальцами, и заиграет приятная музыка. В ванну наберется вода, в камине загорится огонь. Огромное панорамное окно втянет жалюзи, открывая прекрасный вид на спящий мегаплекс. Огни, рекламные билборды и небоскребы. Красота! Бач, как положено, вошел первым. Квартира была огромной. Телохранитель осмотрел все комнаты, пока его подопечная стояла у входа и равнодушно ждала. «Все чисто!» Эледа с облегчением сняла надоевшую обувь. «Как хорошо без этих шпилек!» Повесила пальто в шкаф, потянулась. Командировки, конечно, полезны для карьеры, но дома все-таки лучше. Телохранитель уже намылился идти вон, однако девушка его удержала. «А ну стоять! Образина ты бесстыжая! Объясни-ка мне, что это был за структурированный бред?» «Когда именно?» Мисс Ховерс уже нажала кнопку глушилки и хищно улыбнулась. «Что ты там втулял, Лэнгли, по поводу отбора биоматериала?» «О вы?» У Эледы кончилось терпение. Внезапно. Она слишком долго носила в себе гнев и теперь дала ему выплеснуться. Благо, Батч по наивности думал, что его подопечная ничего не поняла. «Итак, или ты прекращаешь валять дурака, или отправляешься туда же, куда и винс, в глубокую задницу мира. Что за бред по поводу того, будто твоему коллеге...» прострелили какую-то хрень, позволяющую сделать первичный анализ. Не держи меня за дуру, я, может, и выгляжу наивной, но далеко не идиоткой, тем более не слабоумная. Быстро, правду, что там за тема у вас была с биоматериалом? но ну? Анализатор у них сломался. Левак, небось, толкали? Говори. <звук> Ты мне тут харю не корчь. Говори, как случилось, что биоматериал остался неисследованным, и попал в руки медперсонала. Говори, говори, скотина, иначе здесь же глотку перегрызу, если снова будешь меня за тупую блондинку держать. Скажу, скажу, просто раньше за подопытных нас поощряли. Ну, если человек здоровый, молодой. Как обычно, хватали всех, кто не успевал вырваться, в обход процедуры тащили медикам, те, в свою очередь, подделывали документы. И всем было хорошо. Нам премии, им биоматериалы, экономия, а как следствие тоже премии. Но потом про это прознали наверху и лавочку тихо прикрыли. Погоди, а в чем профит? Я что-то не улавливаю. Ну все же просто. Мы не делаем первичное обследование, которое отнимает много времени. Медики получают подопытную крыску быстрее, чем если проводить биоматериал по всему регламенту. Быстрее и чаще. Нам премия за доставку, им премия за опыт и экономию реактивов. Всем хорошо. Твою мать! «Вот я всегда подозревала, что вы там все до единого идиоты, но чтоб до такой степени! Ты хоть представляешь, как вы могли нагарить корпорации этой своей коммерцией? Предприниматели хреновы! Уйди! Уйди отсюда, пока не прибила Дурак на дураке сидит и дураком погоняет! Вот что такое этот ваш корпус карателей!» «Но все же нормально было! Чего такого-то?» «Батюш, ты хоть понимаешь своим маленьким мозгом, что между тобой и трибуналом стоит только я? Только я!» И если я завтра сообщу куда надо, чем вы там занимались? И как Айя Гелланд попала в интернат номер 47? Минуя первичные исследования, ты сам станешь лабораторной крысой. Э, нет, не я же ее ловил. нет ты. Но сколько таких, как она? В том числе пойманных тобой, а? Радуйся, что ты не Винс. Вот просто радуйся сейчас. Активно. Пшел вон. Каратель испарился. Едва успели отзвучать слова, а мисс Ховерс улыбнулась и направилась в ванную. «Боже, какое это наслаждение! Полежать в теплой воде, подумать о грядущем!» «Даже можно вспомнить о Винсенте Хейли, который бродит по черному сектору в попытке найти то, неизвестно что!» «Может, и найдет! Это будет кстати!»